Глава 14. Леди и сокровища. Путь наверх был короче и быстрей. Ноги тянуло, плечи ныли, руки ломило, и голова шла кругом. Хотелось остановиться и посидеть. Немного пару минут отдыха не повредят никому, а уж человеку, который всю жизнь работал, не смей, алая вспышка перед глазами заставила очнуться. Идти. Она обещала показать выход, треклятая випера. Она знала все выходы и коридоры, которые были извилисты, и идти. Пахнет лилиями. В покойницкой при академии тоже пахло лилиями. Уважаемый профессор испытывал просто-таки необъяснимую страсть к этим цветам. Узкие коридоры, стены шершавые, скользкие. Ричард дышит, ртом дышит, а носом выдыхает. Смешно, да? Все вокруг смешно, особенно его наивная надежда спасти этот мир. Мир, если разобраться, в спасении не слишком-то нуждается. Ричарда ведь не просили, а он полез, и теперь за голову его обещают груду золота. «Выходи за меня замуж», — предложил Ричард женщине, которая склонилась над ним. Ее бледное лицо было прекрасно и ужасно одновременно. Подумалось даже, что там, наверху, не поймут волос змей, и в магистрате наверняка откажутся регистрировать их брак. «Мы тебе платочек купим», — собственная идея показалась до крайности гениальной, и Ричард засмеялся. Потом, кажется, что-то случилось, если он оказался на полу среди косточек, белых-белых косточек, которых и здесь было великое множество. И Ричард эти косточки перебирал, пытаясь собрать скелет. Игра такая, еще в школе. Собери полный скелет правильно, и получишь выходной. Поначалу ни у кого не получалось, а у него Ричарда с первого раза вышло. «Представляешь, — сказал он женщине, — и та вздохнула, должно быть, от восторга. А потом три змеи вметнулись к лицу Ричарда и впились в кожу. Было больно. Вот и верь после этого всяким». Косточки выскользнули из онемевших рук, и сам Ричард умер. Это оказалось совсем даже несложно. Больно. Тело ломило, мышцы свело судорога, а внутри будто огонь поселился. И его было так много, что Ричард не удержал пламя в себе, перевернулся на живот и выплюнул, выблевал. Стало немного легче. «Искупайся», — раздался спокойный голос. «Вода снимет боль». Вода была рядом, черная, черная, тягучая, что дёготь, ледяная и пахнущая подземельем. Ричард опустил в неё лицо и держал, пока хватило сил задержать дыхание. Недолго и снова, и все же стало легче. Он сумел подтянуться и заползти в это подземное озеро, как был в одежде, и сумкой, которую Випера, слава всем богам, не бросила. «Ты...» — зубы свело от холода. Но действительно стало немного легче, и Ричард заставил себя сидеть в этой черной луже. Меня вытащила, ты могла бы оставить. Випера сидела на камне, спустив ноги в воду, и живое ее одеяние колыхалось, расползалось клубком нитей. Они и к Ричарду подошли. Могла бы, согласилась она, не отрывая взгляда от зеркальца. Змеи то поднимались, сооружая такую гадючую башню на голове ее то рассыпались по узким плечам живыми прядями. «Но я обещала, ты помог, ты не пробовал убить, ты подарок подарил». Она склонила голову на бок. «Сейчас вот так носят», — Ричард приподнял собственные волосы. «Скатывают такими валиками, и в них цветы втыкают, перья еще. «Перья», — Випера призадумалась и призналась. «Здесь нет перьев». «Я тебе дам, если хочешь». Он таки выбрался на берег, сел, обняв себя, и тихо позвал. «Альер?» «Здесь я. Сижу, морально готовлюсь провести ближайшие несколько столетий в компании безумной нежити». «Почему безумной?» — свало стекло. Одежда промокла насквозь, и Ричарда била дрожь. «Газ подземный». Он ведь бывал в шахтах, слыхал рассказы о мертвых забоях, оставшихся еще стой прошлой империи, о том, что в этих забоях порой заводилось. Нежить и газ не страшен, а шахтеры с собой канарейку брали в клетке. Газ коварен, запаха не имеет, вкуса тоже. Потому что разумная нежить, наставительно произнес Альер, воплощаясь в дитя, некромантов, как правило, жрет, а не спасает. И в этом была доля истины. Поэтому Ричард, вытащив из сумки сверток с перьями сойки, так и не дошли руки амулет сделать, протянул их випере. «Возьми». А она отказываться не стала и на верхние уровни вывела. На верхних уровнях воздух был прозрачный и сладкий. Сквозь решетку канализации пробивался свет, и бледные толстые стебли подземного безвременника тянулись к нему. Они опутали саму решетку, раскинув колючие шары ловушек, в которых уже запутались пара мелких крыс. Почуяв Ричарда, ловушки зашевелились, и коротенькие листья расправились, выкатили капли ядовитого сока. Это было даже мило. «Возьми!» Ричард сорвал побег с бледным цветком и почти без страха заложил между и прядями, которые даже не зашипели. «А ей ты!» «Тоже подаришь?» — тонкая змейка обвела стебель. «Кому?» «Оливии. Ты ее звал, красивое имя. Можно я тоже себе его возьму?» Ричард спал. Он свернулся на кровати калачиком, сунув сложенные ладони под щеку, и спал. Дышал ровно, спокойно и выглядел таким удивительно мирным. Устал, а тут я, с камнем, с альвами с очередным призраком, которые, похоже, летят ко мне, что бабочки к свету, и странно, что я не боюсь их. Сижу вот, смотрю на некроманта со скверным характером и думаю... «Завтра мы уедем», — Тихон провел ладонью над головой Ричарда и вздохнул. «Он стоит на краю. Мне было бы радостно знать, что ты попытаешься его удержать». «Попытаюсь. И не потому, что он мне нравится. А он мне нравится?» Не стоит задавать вопрос, ответ на который мне будет не по вкусу. Нравится. И косички эти дурацкие, и связки амулетов, пристрастие, непонятное к старой одежде, которую он с маниакальным упорством чинит, и даже характер его не смущает. Странно было бы ожидать от человека большую часть жизни, общающегося с покойниками и нежитью разных мастей, любезности. Я вздохнула. «И не надо меня взглядом протирать», — проворчал Ричард. «Я еще не собираюсь упокаиваться». Это не могло не радовать. «Подозреваю, что и покойник из тебя выйдет на редкость беспокойный», — я улыбнулась. «Поэтому некромантов, как правило, сжигают». «Как правило?» В некоторых ритуалах Альер возник тут же, устроился в призрачном резном кресле, закинув ногу на ногу. В качестве источника силы используются именно некроманты. К примеру, если есть необходимость создать духа хранителя «Не спрашивай, пожалуйста, как это делается», — попросил Ричард и сел. Он стиснул голову руками. «Не буду. Плохо. Да. Огрызаться не стал, и значит, действительно плохо. Воды», — попросил он и добавил, «пожалуйста». Вода была. Ледяная, с двумя листиками мяты, придававшими воде нежный и прохладный аромат. Ричард пил жадно, придерживая ковш обеими руками, и пальцы чуть дрожали. «Извини, что разбудила. Не стоило его трогать, но в следующий раз не буду, я просто хотела убедиться, что он цел». «Ничего». Ричард протянул пустой ковш и пальцы о рубашку вытер. «Мне бы помыться. Ты извини, я...» Я не слишком хорошо себя чувствую. Мы поговорим обязательно, позже. И это все было настолько не похоже на Ричарда, что я отступила. Выберемся из треклятого этого. Нет, я покачала головой. Нам нужно кое-что забрать. В конце концов, сокровища Шараза принадлежат мне по праву, не так ли? Тихо кладбищенская ночь. Полные луны сошлись над вершиной маленького храма, к счастью, не заброшенного. Белеют мраморные мавзолеи, пахнет жасмином. Кусты его разрослись вдоль ограды, скрывая прутья ее. "Прошу вас, леди", Ричард изобразил глубокий поклон и, подхватив меня, крутанул и рассмеялся. "Тебе плохо? Не стоило тянуть его сюда, не сегодня. Сокровища, подумаешь, у меня уже есть одно, а а некромант уникален, он, если подумать, дороже всякого сокровища будет, лежала себе сотни лет и лежать будет, и призрак подождет, и... И он сам захотел, когда услышал мою историю. Может, здесь останешься? Ричард не спешил меня подсаживать на ограду, но и отпускать не отпускал, а я и не рвалась на свободу. Нет, я, кажется, покраснела. А ты... Я в полном порядке. Ричард усмехнулся, только улыбка эта получилась кривоватой. Днем отосплюсь. Не в первый раз, и вообще тут спокойно, да». Он прислушался к чему-то и кивнул. Рядом рыкнул Гуля, напоминая, что третий в некоторых случаях вовсе не лишним будет, особенно если этот третий — клыкастый когтист. Он потрусил вдоль жасминовой стены, то и дело чихая — Остановился, потряс головой и, плюхнувшись на землю, нырнул в кусты. Хм, задумчиво произнес Ричард, отпуская меня, как показалось явной неохотой. Это тоже вариант. А может, все-таки через калитку? На калитке чары охранные, провозимся до утра. Некромант был непреклонен. И вообще Оливия, что именно вообще, он уточнять не стал, просто подкинул меня наверх и осталось лишь вцепиться в скользкие прутья ограды, надеясь, что эти самые охранные чары не испепелят меня. Ричард во мгновение ока оказался наверху и протянул руку. «Сидишь? Есть варианты», — пробормотала я, стараясь не думать о том, что леди по кладбищенским оградам не лазают. С другой стороны, у меня веские основания на то имелись, и соучастник с немалым опытом потрошения кладбищ. Он легко перебрался на ту сторону, успев перекинуть и кирку с лопатой, а потом сказал «Отпускай руки». «Ага, сейчас вот возьму и отпущу. Земля далеко, и мало ли что из этой самой земли торчит. Прыгай, я тебя поймаю». Звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Оливия», — Ричард вздохнул. «Я, конечно, могу подождать с получасика» или вот просто уйти, пока ты висишь. Вернусь и заберу тебя». Этот вариант меня категорически не устраивал. Я попыталась слезть с ограды, но все таки кое-чему мне стоило научиться. Ноги соскользнули, руки разжались, и я полетела вниз. Полет, впрочем, был недолгим и завершился в руках Ричарда. «Поймал», — сказал он, — и улыбнулся. А я подумала, что когда он улыбается, вокруг глаз появляются морщинки. И сама эта улыбка, робкая, будто Ричард не уверен, стоит ли вообще. «Спасибо». Кладбище пело, стрекотали сверчки, комары гудели. И разноголосий жабий хор восхвалял ясную тихую ночь. «Держи», — Ричард торжественно вручил мне лопату. «Веди». Вела не я, а молчаливый дух, который плыл по узкой кладбищенской дорожке. Желтый камень, могилы слева, могилы справа, спереди и сзади, что характерно, тоже могилы. Гуля, вынырнув из темноты, прижался к ноге. Он выглядел настороженным, но и только... Здесь дух остановился возле белого, вполне приличного с виду мавзолея, украшенного статуей рыдающей девы. Впрочем, следовало признать, что рыдала она как-то не слишком уж вдохновенно. То ли модель такая попалась, то ли скульптор не слишком хорошо себе представлял скорбь, но лицо девы было весьма довольным. «Уверен?» — Ричард смерил склеп оценивающим взглядом. «Да ему лет триста всего. Это я тебе как некромант говорю». Дух оскорбился. Ему вообще Ричард не нравился, что он и демонстрировал всем своим видом. «Молодой человек не ошибается», — произнес он, наконец, тщательно отмеряя слова. «Однако смею заметить, что нынешние власти повели себя совершенно недопустимым образом, разрешив вновь хоронить людей на старых кладбищах. И мавзолей этот, некогда принадлежавший моей семье, был разрушен, а на фундаменте его возведено это убогое строение». «Понятно?» Злиться благородный дух вовсе не на Ричарда, но на городские власти. И следовало признать не без причины. Действительно убогая. Альер не смог остаться в стороне. Он обошел склеп, взобрался на колени к мраморной деве, где устроился весьма себе удобно, поёрзал. «Дальше-то что?» — задал он вопрос, интересовавший всех. «А меня так особенно». «Романтика романтикой, но мы ж не кладбищем пришли любоваться в конце-то концов». «Вам придется пройти внутрь», — возвестил дух, и голос его был полон печали. «И вскрыть пол». Что-то подсказывало, что владельцы склепа подобное не одобрят. Ричард, дернув обитую металлическими полосами дверь, хмыкнул и велел. «Отойди, пожалуйста». «Я отошла». «Куда уж». Взмах лопаты, и перерубленная душка замка падает на землю. Интересно, это Ричард так хорош в своем деле, или они и на замок поскупились, решив, что все одно в склеп никто не полезет. А все-таки силы у тебя больше, чем мозгов, произнес Альер, пристально разглядывая мраморный бюст. Увы, ваше величество, дух поклонился. Что еще ждать от особы столь сомнительного происхождения? У Ричарда дернулась ухо. Согласен, однако прошу заметить, что при всем том он обладает поразительной живучестью. Пожалуй, сказывается, кровь и Альвов, обратите внимание на кисти рук и пальцы. Когда-то в своей работе я искал закономерности и обнаружил, что. Ричард заскрипел зубами. Не обращай на них внимания, попросила я. У них просто иных развлечений не осталось. Дверь распахнулась протяжным таким скрипом, я бы даже сказала душераздирающим. «Тише!» — Ричард поймал мою руку. «Там никого нет, только... Оливия, можно я тебя кое о чем попрошу?» «Можно, конечно. Давай ты больше никого подбирать не станешь». «Кого?» — Шепотом поинтересовалась я, стараясь не отвлекаться на духов, которые весьма бодро и с немалым энтузиазмом обсуждали родословную Ричарда. Никого. Ни нежити сомнительного толка, ни духов, ни призраков, ни маленьких беззащитных собачек. Вообще никого, а? Я постараюсь. Ричард вздохнул и, кажется, не слишком-то поверил. Но я ведь действительно ненарочно. В склепе пахло, да, неприятно. Нет, нельзя было назвать этот запах вонью. Скорее уж так пахнет в старом подвале, куда давненько не заглядывали. Я потёрла кончик носа, чихнула и приняла массивный светящийся камень. «Посиди здесь», — Ричард поднял меня и усадил на ближайший саркофаг. Сам же, примерившись к мозаичной плитке, жёлтое поле с весёленькими голубыми узорами взмахнул киркой. Работал он быстро и с явным удовольствием, на камне вымещая своё раздражение. «Видите, какая удивительная выносливость!» Альер уселся на другом саркофаге, чья мраморная поверхность была испещрена многими трещинами. «И это, заметьте, после почти полного истощения. Следует признать, что вы в свое время весьма недооценили потенциал низших существ». «Это скорее исключение», — возразил дух, заглянув за плечо Ричарда. «Его дар обусловлен хорошей наследственностью. Кровь пробудилась и только». «Заткнитесь, оба!» Но воспитание, воспитание!» — верховный судья укоризненно покачал головой. «Ни манер, что в общем-то ожидаемо, ни понимание ситуации. В мое время низший не позволил бы себе столь открыто дерзновенного поведения». Кирка застряла в камне. «Дальше что?» — сквозь зубы поинтересовался Ричард и пнул голубой осколок мозаики. Полагаю, пнуть он хотел вовсе не мозаику, которая лишь неудачно под ноги подвернулась, но... О нет, плеть или кнут — не то, совсем не то. Во-первых, слишком уж обыкновенно, неприятно, но страха не вызывает. Во-вторых, при малейшей ошибке ценный материал рискует быть испорчен. Шрам или еще хуже. Есть много способов правильно воспитать раба, не причиняя физического вреда. «Дальше!» — рявкнул Ричард, и тьма вокруг вздрогнула. «Нетерпеливость! Вот его беда!» — Альер сполз с саркофага. «Он желает получить все и сразу. С другой стороны, я приятно удивлен тем, насколько гибким оказался его разум. Ваше Величество!» — дух возник передо мной, поклонился. «Не будете ли вы столь любезны взять ваш камень в руку и одарить его каплей крови?» «Оливия?» Я пожала плечами. «Одарю, капли мне не жаль. Я вытащила камень, который потемнел, и теперь казался самым обыкновенным то ли рубином, то ли вообще под него подделкой». «А у тебя ножа не найдется? Я с сомнением осмотрела свою руку на предмет уже существующих порезов, которых не обнаружилось. «Или, может, я как-то сама непривычна? и протянула ладони Ричарду. Он вздохнул, прислонил кирку к саркофагу, вытащил из бездонной своей сумки трепицу, склянку какую-то сомнительного вида жидкостью и зловещий черный нож. Я сглотнула. Почему-то легко представилось, как этим ножом Ричард перерезает мне горло. Или те его фантазии, вспомнилась вдруг ночь, проведенная на старом кладбище. Ричард усмехнулся, и мне показалось, понял прекрасно все мои сомнения, и я ведь имею право сомневаться, не так ли? Все будет хорошо», — сказала я. «Не сомневаюсь», — солгал он. «Отвернись. Больно не будет, но смотреть неприятно». Я кивнула. «Видите», — произнес Альер примерзейшим менторским тоном. «Он вполне способен чувствовать». В мое время низшим отказывали вправе испытывать полноценные эмоции, но то, что мы видим, может считаться лишь суррогатом их. Моя собака тоже печалилась, когда я испытывал боль. Верховный судья осмелился приблизиться, чтобы получше разглядеть происходящее. «Но вы ведь не станете утверждать, что она была в полной мере разумна». «Это всего-навсего обыкновенная эмпатия, в той или иной мере свойственная всем живым существам». «Развею», — пообещала я, впрочем, не слишком уверенно, и пропустила легкий укол. Капля крови вспухла на пальце, красная, как у всех, неблагородной лазури, непроклятой черноты. И почему всем так моя кровь важна? Я вздохнула и коснулась пальцем камня. Кровь мигом растеклась тонкой пленкой по поверхности его, чтобы затем всосаться вглубь. Камень полыхнул, будто подмигнул огненным глазом. А Ричард прижал к пальцу трепицу, пропитанную какой-то жидкостью. Подержи, чтобы заразы не было. Подержу, и трепицу, и камень, и подожду. Ждали мы вместе, но ровным счетом ничего не происходило. Закралась даже мысль, что сокровища давным-давно выгребли, не поставив хранителя в известность, но я ее отмела. Столь въедливый дух вряд ли оставил бы подобное без внимания. И что дальше? Ожидание мне надоело. Верховный судья, который, надо полагать, именно этого вопроса и ждал, осчастливил меня очередным любезным поклоном и сказал «Просто прикажите открыться». «Сим-сим, откройся!» — сказала я без особой, впрочем, уверенности. Однако каменный пол мелко задрожал, часто задрожал, потом внутри что-то заскрежетало, протяжно так. Смазывать стоило получше, — ворочливо заметил Альер, отступая от трещины, которая протянулась по полу, разделяя гробницу надвое. — Столько лет прошло, — верховный судья лишь руками развел признаюсь я никогда не думал что эта сокровищница будет использована по назначению но все таки волнение в городе поморщился он я конечно был уверен что сумею навести порядок но и рисковать казной не имел права трещина медленно ширилась показалась лестница узкая изрядно заросшая грязью и паутиной потянула сыростью водой я отправил вестника Верховный судья вытянул шею, вглядываясь в темноту, и ждал, когда благородный Аранхар приведет пять тысяч подкрепления. Их бы хватило, чтобы успокоить город. Вот и рассматривал все это как исключительно временную меру. Нет, ничего более постоянного, чем временные обстоятельства, не удержалась я. Пол перестал двигаться, поскольку саркофаги уперлись в стены мавзолея они затрещали, но удержались скрежет стих и и подозреваю, что закрыть тайник не выйдет, а если и выйдет, то мозаику разрушенную мы точно не восстановим. мне одно интересно я поежилась, поскольку в склепе было довольно прохладно и не удивилась, когда на плечи легла тяжелая черная куртка а открыть его вы как собирались Ричард осторожно ступил на лестницу и, убедившись, что она не обрушится под его весом, протянул руку. «У меня, Ваше Величество, как и у многих иных, облечённых высшим доверием лиц, был особый ключ». Он произнёс это, как мне показалось, с немалым пафосом. «И кто его тебе вручил?» — поинтересовался Ричард. «Осторожно, ступеньки высокие». «Император?» «Дай гадаю. незадолго до мятежа?» Посетил город с неожиданным визитом. «Этот низший слишком много себе позволяет. Вы его совсем не воспитываете», — возмутился дух. «Этот низший вполне способен привязать тебя к склепу», — Альер ждал нас внизу. «На это сил у него хватит. Уже хватит». Лестница была длинной, узкой, крутой и настолько неудобной, что в этом мне чудилась очередная извращенная ловушка. А ну, как грабитель, Коль уж сумеет отыскать ход в сокровищницу, споткнется, сверзнется в черный колодец, да и свернет себе шею на радость хранителям. Аккуратно, с последней ступеньки, Ричард меня попросту снял. К сожалению, пространство не позволяло организовать сокровищницу иначе. Что же касается твоего непозволительного любопытства, то. Ответь! я не умела приказывать. Не так, как получалось у бабушки, но император оказал мне небывалую честь. Пыльно, душно и дышать приходилось ртом, но на лбу выступила испарина. Резкая апельсиновая вонь, пыль на полу. Она лежала плотным серым ковром, и ноги проваливались в нем. Пыль же поднималась, заполняя пространство камеры мелкой серой взвесью. Хотелось чихать и кашлять и пара мертвецов, свернувшихся в клубочек возле стены, нисколько не пугала. Этот мир отучил меня бояться таких банальностей, как мертвецы. «Погоди!» — Ричард придержал меня, развернул и коснулся ладонями лица. «Закрой глаза!» Я ощутила тепло на щеках и прикосновение его пальцев, рисовавших на коже какие-то знаки, и то, что знаки эти оживали. Дышать стало легче. «Некромантам приходится бывать в разных, не слишком уютных местах», — улыбнулся он. «Было бы странно, если бы за столько лет никто не придумал заклятий, способных упростить жизнь». Я скосила глаза, но ничего не увидела. Меж тем в стенах камеры медленно один за другим загорались белые камни. Их было около десятка, достаточно, чтобы рассмотреть сокровищницу во всех подробностях, Небольшая, вытянутая, четыре стены, потолок, пол. Никаких излишеств, вроде мозаик, панно или фресок. Оно и понятно, кому здесь фресками любоваться. Лестница выглядит узкой, а провал в потолке ненадежным. И подумалось вдруг, что если этот провал закроется, то мы останемся здесь, как те двое. «А, -а, -а это арванты, госпожа», — верховный судья поклонился. Я счёл возможным сохранить их исходную человекообразную форму во избежание, так сказать, неудобных слухов. Все же низшие крайне нетерпимы к тем, кто отличается от них. Стражи инактивированы, но если вы пожелаете... Я, преодолев брезгливость, подошла к мертвецам. Люди? Нет, неподвижные. Одетые в одинаковые черные рубахи и просторные штаны, они лишь казались людьми. Они шелохнулись, перевернулись на живот и поднялись. Двигались они одинаково плавно, да и вовсе казались отражением друг друга. В качестве исходного материала я взял близнецов. Верховный судья, кажется, был польщен моим вниманием, однако позволил себе несколько доработать. Все же человеческое тело имеет ряд существенных недостатков — Усиленные связки, укрепленные кости, видоизмененные мышцы, пустые глаза, узкие лица с широкими ноздрями, которые втягивали воздух, ноздри подрагивали, губы кривились, приоткрывая ряд острейших зубов, раскосые глаза, черная радужка, точнее нет ни радужки, ни белка, ни зрачка. Органы чувств, продолжал вещать верховный судья. Хватит! Меня передернуло от мертвого взгляда. «Пусть они опять уснут!» «Они не нуждаются во сне, госпожа!» «Тогда пусть выключатся!» «Сделают вид, что спят!» «Инактивировать?» «Именно!» «Я с облегчением повторила это слово!» «Инактивируются!» «Прикажите!» «Верховный судья не собирался облегчать мне жизнь!» «Вы, как смею надеяться, заметили, что я несколько нематериален!» «Издевается?» и куда подевалась прежняя почтительность. Тогда как вы, обладая ключом и кровью, имеете полную над ними власть? Они разумны, — уточнил Ричард. Настолько, насколько могут быть разумны низшие. Не переживайте. Все их действия и помыслы обращены исключительно на вашу защиту. Вы не найдете созданий более верных, чем... Я взглянула на Ричарда, вспомнив о недавнем обещании. «Уйдите», — велела я, и арванты отступили в сторону. Скользящее движение, змеиное, и это плавность, бесшумность, и подумалось, что любого вора они одолеют без труда. «А вот их», — Ричард разглядывал арвантов, не скрывая восторга, — заберем. Спорить я не стала, лишь повернулась и указала на Ричарда пальцем. «Его вы обязаны слушаться так же, как меня, понятно?» Они кивнули синхронно. «Нет, я, конечно, всё понимаю, но в колесере становится тесновато». От Оливии пахло пирожками, печеными с маком и сахаром. Мама такие делала изредка, сетуя, что возни с ними много, а еды, если разобраться, на один зуб. Она запаривала мак кипятком и, дождавшись, когда тот набухнет, растирала в ступке. Она добавляла темный тростниковый сахар и еще что-то, от чего мак становился особенно душистым. Тесто ставили в тазу, прикрыв его куском полотна. Возня на кухне продолжалась до полудня. Тесто надо было обминать, досыпать муки. Неважно, главное, что все делалось за закрытой дверью, а потом на столе появлялось огромное деревянное блюдо с горой пирожков. Ричард сглотнул. Нет, он обедал, но... Но истощение пробуждает нездоровый аппетит. Наверное, поэтому он так реагирует. Резко. Если бы не пирожки. У нее тонкая шея, белая, и личико аккуратное такое. Сразу видна благородная кровь. Ричард сунул палец в ухо. Помогло. Сокровищница была обыкновенной, пожалуй. Каменный мешок, лишённый иных выходов, кроме того, через которое они все попали. Расположен глубоко под землей, и... Ричард прислушался и кивнул собственной догадки. Так и есть, тонкий слой красного альхарского камня не позабыли. Вот и понятно, почему сканирующие заклятия ничего не показали. Камень безумно дорог. Каменоломни истощились еще пару сотен лет тому, и... и если их здесь закроют, то о таком лучше не думать. А вот пара арвантов — хорошее приобретение ввиду последних обстоятельств. Ричард лишь надеялся, что за последние пару сотен лет они не свихнулись окончательно. Смотрели, не мигая, будто ждали чего-то, хотя именно ждали — распоряжений. «Берите», — Ричард указал на длинный сундук с покатой крышей. К слову, вид у сундука был нарочито простой. темное дерево, бронзовые заклепки, ручки, обмотанные кожей. Правда, время не тронуло ни дерево, ни металл, что само по себе было поразительно. Арванты подняли сундук с легкостью, а Ричарду досталась крохотная шкатулка. «Не советую», — в последний миг сказал дух. «Если, конечно, у вас не завершены дела в этой жизни». Шкатулка выглядела безобидно, в таких хранят деловую переписку. Или вот нужные мелочи, да все, что угодно, хоть бы те же пирожки, которые никак из головы не выходят. К этой вещи имеет право прикоснуться лишь тот, в ком течет кровь династии. Может, Ричард вновь оглядел шкатулочку, с неудовольствием отметив, что просто-напросто не видит сторожевых плетений. Ну ее, у нас и без того полный дом добра. Клянусь своим посмертием, госпожа, что вам ничего не грозит, а вещи, укрытые здесь, пригодятся. Оливия протянула к шкатулке руку. Пальцы ее застыли над впаянным в крышку кольцом. Коснулись рисованного драконьего крыла, и этого прикосновения хватило, чтобы шкатулку окружило душное черное облако заклятия. Оно змеей издавило руку Оливии и та поморщилась, а заклятие рассыпалось прахом. Легкая, с каким-то разочарованием произнесла Оливия. Надеюсь, там и вправду что-то ценное. И камень свой тронула поднимались быстро. Вот только как выяснилось, недостаточно быстро. И первое, что Ричард увидел наверху, было дуло. Черное такое дуло, солидного калибра. Дернешься, мозги полетят по закоулочкам», сказал парень, державший ружье. Вылезай давай и дамочку свою вытягивай. Ричард подал руку Оливии. О паники, а я не верил, что тут и вправду есть чего ловить. Выходит, не лгала а бабка моя, болтливо была упокойница. Он был молод и нагол и уверен, что теперь-то ему повезло. Нет, не ему одному, Ричард почуял четверых. Один точно маг. Так чего вытащили-то? Сам посмотри, — проворчала Оливия, становясь рядышком. За руки хватать не стала. Э, нет, красунечка, нашла дурака на три медика. Парень просто-таки сиял. «И отнесешь сама, и откроешь, лады?» Оливия не стала отвечать, умничка, и за руки хватать не спешила, вдвойне умничка. Ричард пошевелил пальцами, и парень со всею любезностью предупредил. «Вздумаешь вякнуть, чего не того, мозги вышибу?» Вышибит ему Ричард без надобности, и даже странно, что сразу не положили. «А коль подружимся, то и живым отпущу». Я друзей не обижаю, если они, конечно, друзья. Арванты стояли здесь же. Если они друзья, то и делятся всем по-дружески. Кончай, трепаться, из темноты появился еще один наемник. Этот был постарше и опытней, и чутье подсказывало ему, что не все так просто. Он нервничал, не скрывая беспокойства. Озирался, хмурился и не верил, кажется, в способность напарника удержать ситуацию. «На вот!» — он бросил под ноги узкие кандалы. «Надень своему красавчику, чтобы смирный был, а то ведь можем и передумать. Нам и того, что есть, хватит». Не хватит. Следовало порадоваться, что жадность человеческая дала Ричарду шанс. «Ну же, красавица, не томи! Ты же не хочешь, чтоб я его подстрелил? Легонечко!» Парень с ружьем подмигнул Оливии. «Давай, а то и тебя могу!» Он чуть сместил дуло. «Может, так оно и лучше? Тебя живой просили, но чтобы целой так по уговору не было!» Что-то зауручало, предупреждая так, и парень оглянулся. «Поторопись, девочка!» А то на кладбище же ж, на кладбище всякого водится. Старший наемник просто поднял кандалы и шагнул. Он шел к Ричарду, но Арванты решили иначе. Потом, позже, вспоминая произошедшее, Ричард вознес хвалу всем богам: что нынешним, что прошлым, и отнюдь не в благодарности за избавление от наемников. Наемники, если подумать это так мелкие неприятности а вот будь арванты активны и неуправляемы». Тогда же он увидел две смазанные тени, а потом парень с ружьем покачнулся и упал, переломанный, смятый, как ненужная кукла. Он так и не успел нажать на спусковой крючок. Ствол изогнут, рука вывернута, в глазах и застыло недоумение. Второй наемник хрипел и пытался отползти. Из развороченного его живота вывалились внутренности, Кто-то вскрикнул в темноте, завыли гули стаей, а Оливия просто закрыла глаза. Ричард успел подставить плечо и тихо сказал, «Ничего этого нет, просто подумай о чем нибудь хорошем».